Третья почка. В семье, как говорится, не без урода. В многодетной династии Петрухинах роль белой вороны отводилась Вове. Выделялся Вова среди многочисленных сородичей тем, что соображал. Делал он это достаточно плохо, чтобы беспроблемно влиться в общество. Но достаточно хорошо, чтобы, достигнув совершеннолетия, получить опеку над собственными родителями и тремя братьями с ограниченными возможностями. Все Петрухины с рождения обладали ментальными особенностями поговаривали, что мама вдобавок не ходила и была незрячей. Каким образом маме и папе удалось официально создать ячейку общества, да еще и без опекунов поселиться в однокомнатной квартире тайно покрытая мраком. Однако справились, и ячейка общества заработала. Стали один за другим появляться дети. Адрес Петрухиных можно было вычислить по фасаду многоэтажки. Там, сред скопления одинаковых окон, Выделялась парочка прогалов, заколоченных грязными картонками. Ниже ютился крошечный балкон, захламленный до такой степени, что под ним страшно было ходить. На адрес к Петрухиным напарница ходила только с мужем. Ибо страшно. Вдруг припадок агрессии. Вдруг непогашенные инстинкты. Вряд ли они лечатся у психиатра. Необычных пациентов вообще сторонятся. Кто знает, что у них в голове? Должно быть, этот страх заложен на подсознательном уровне. Чем сильнее особь отличается от среднестатистической, тем она опаснее. Однажды Вова пришел на прием к напарнице. Мы с Татьяной Арсеньевной в это время ужина... Ой, завтракали. И заполняли карты по диспансеризации. Любой участковый терапевт может делать дел одновременно. Обстоятельства такие, обстоятельства. — Алена Васильевна, ингибируйте мне яичко! — заявил Вова с порога. «Что — Что-что? — переспросила напарница. А ее медсестра едва сдержала смешок. яичка мне нужно ингибировать! захлебнулся Вова в эмоциональном словесном потоке. А если их слишком много, то почечные клетки регенерируют. У меня от этого третья почка ведь может вырасти. Мы все четверо выпали в осадок. Вот и пойми: троллит или на полном серьезе? Кто тебе такое сказал, Вов? Я в интернете прочитал. В голосе Вовы послышалось раздражение. Плохой знак. Третья почка ведь мне не нужна. У меня живот болеть будет. Поэтому надо ингибировать яичко. Но только одно, не оба. Иначе я не мужиком стану. И спортом не смогу заниматься. И началось. Аргументы напарницы о нецелесообразности сего действа и о том, что третья почка вырасти не может, улетали в никуда. А Вова распылялся еще сильнее. Ингибируйте, да ингибируйте. Вот уже кричать начал. Агра прорезалась. Страшно? а когда страшно, нужно импровизировать. — Вов, ну зачем тебе что-то ингибировать? — рискнула я вмешаться. — Ну вырастет у тебя третья почка. Подумаешь, ты ее возьмешь и продашь на органы. Знаешь, сколько денег у тебя сразу появится? Вова резко замолчал. Перестал размахивать руками. Сел на стул. Почесал, почесал стриженную голову и глубокомысленно выдал. А ведь правда. Ушел Вова спокойным и довольным. А мы еще долго не знали, плакать или смеяться. Но фраза «Ингибируйте мне яичко» впредь стала в нашем кабинете крылатой.